Событие сороковое. Фома Контакузин чудом добрался до Вершилова. Хорошо, что через Крым не поплыл. В последний момент в Стамбуле пересел на корабль, что шел в Адзак, который русские именуют Азовом. Тот корабль, на котором хотел плыть посол, шел в Кафу. Турки воздвигали в Кафе роскошные дворцы, богатые мечети с минаретами, просторные мраморные бани. И стала греческая Кафа называться Крым-Стамбул. Кучук-Стамбул, то есть Малым Стамбулом. А только восставший неожиданно крымский хан Мехмед-Герай послал туда брата с войском, да еще в помощь казаков крикнул. Попал бы Фома прямо в руки предателям. Этот же корабль тоже Крыма не миновал, но в Керчи было пока спокойно. Там ужасные новости и узнали. Купец по пути в Адзак еще и в Темрюк заглянул. Пока там разгружались, до да попутным товаром загружались, грек места себе не находил. Зря он послушался этого молодого пожарского. Жил бы как раньше. Служил послом султана. Нет, захотел сытой и спокойной жизни и счастья для дочери. Сейчас со всей семьей и десятком слуг он мог и не покинуть Азов. Наверняка заподозрят неверного грека. Правда, имелось у него настоящее послание от падишаха вселенной султана Мурада, к царю Михаилу, и даже пяток сипахов в сопровождении. А все одно неспокойно. Предчувствовал беду Фома. Только в другом беда крылась. Он боялся турок, боялся крымчаков и даже донских казаков, а опасаться следовало русских. На удивление легко он покинул Адзак и на большой галере поплыл вверх по Дону. В черкаске его вынудили пристать к берегу, но и тут все обошлось. Посол, Атаман казаков Иван Каторжный даже сопровождающего выделил до Воронежа. В Воронеже беда и приключилась. Воронежский воевода, своенравный Мирон Андреевич Вильяминов решил, что Контакузин лазутчик от османов, и никакие грамотки от султана и от императора Михаила его ни в чем не убеждали. Фому пинками загнали в темницу и вздернули на дыбу. Руки пока не выворачивали, так, чуть приподняли. Вильяминов сам решил допросить грека. Наверное, там и закончилась бы жизнь посла, да и семью бы истребили. Но по какому-то наитию на первый же вопрос. «А куда это ты, лазутчик, пробираешься? В Москву, верно? Михаила Федоровича, императора нашего, отравить?» Фома скрипнул зубами от боли в плечах и сообщил князю правду. «В Вершилово перебираюсь к князю Петру Дмитриевичу Пожарскому». Он хочет своего младшего брата Ивана женить на моей дочери. Велиминов усмехнулся и что-то спросил шепотом у помощника. Тот так же тихо ответил. Фома не слышал ни вопроса, ни ответа, но потому, как вытянулось лицо воеводы после ответа, понял, что сегодня точно не умрет. «Снять!» — рыкнул князь на палача. Посла усадили на лавку, и он впервые смог осмотреть помещение. На большом столе в углу лежали клещи, длинные трехжильные кнуты, топоры, жирно просмоленные веревки, ножи, похожие на сабли, ими уши резали ворам. Да много еще чего. В дальний конец свет от нескольких малых свечей не доходил. Видно, скрывал не менее страшные орудия пыток. Но и вида освещенных орудий неробкому, в общем, греку хватило. Его затрясло. Он успел, наконец, испугаться. — Верно ли я тебя понял, Фома Контакузин? — навис над ним Велиминов. — Князь Пожарский Меньшой без соизволения отца и императора хочет породниться с басурманским лазутчиком? Посол не зря слыл одним из умнейших людей в блистательной порте. Он, будучи в Москве, успел навести справки о будущем родственнике и работодателе. Помассировав немного ноющее плечо, грек ответил — Я весточку из черкаска с казаками в Литву Петру Дмитриевичу послал, что переезжаю, как мы с ним и договаривались, со всем семейством Вершилова. В курсе свадьбы будущей Ивана Пожарского, его отец и император, я не знаю. Знаю я другое. Князь Петр Дмитриевич Пожарский меня хотел советником сделать по его делам со Стамбулом. Какие это дела? Да уж не воровские, уверяю тебя, князь но зачем тебе верить мне? Ты отправь гонца к Петру Дмитриевичу, а то и к государю. Они о заботе твоей, о благе Руси, вспомнят, коли что. А еще лучше будет, если я тебя в Вершилово на свадьбу дочери приглашу». велиминов отшатнулся. Тоже не дурак был. Связываться с тем самым пожарским, царевым любимчиком и, по сути, третьим лицом в империи — Тут одного маленького подозрения, хватит ли, чтобы, если что, голову уберечь. Поговорка «не ведает царь, что делает псарь» не для такого случая. Проведают. Как-то в Москве в разговоре с судьей местного приказа боярином Андреем Васильевичем Жек-Лосицким говорили они о том, что много власти Петруша забрал. Не пора ли ему руки укоротить? Только есть и другая пословица. Кто много говорит? тот мало что творит. Боярин там, в Москве, и так не в большой части у государей. Может лучше быть на стороне пожарских? Ты, посол, не серчай, много нынче лазутчиков, да соглядатая в стране. Опаску надо иметь. Пошел на попятную Вильяминов. Он дал команду принести бадью с чистой водой и рушник, а когда грек умылся, надел на него дорогой, оксамитовый, обшитый жемчугом кафтан на соболях опоясал драгоценным поясом, кафтан был великоват низкорослому кантокузину. — Ничего, дворня подошьет, твое-то платье попортили, излишне ретивые каты. Пойдем, Фома, гостем у меня будешь. Сразу бы обсказал, что будущий родственник Петра Дмитриевича. Только через три дня Мирон Андреевич лично проводил семейство посла до пристани на трех небольших весельных ладьях Они добрались до верховья реки, а там по протаренному купцами маршруту перебрались на другую реку Цну, что впадает в Аку. Так по рекам и добрались до Нижнего Новгорода, а потом и до Вершилова. Ну теперь, наверное, дома.